Глава 27. Рассказ Колина Лэмба Один. Вы не слишком много выведали ужины Ремси, выразил сожаление полковник Бек. Она ничего собственно и не знала. Вы в этом уверены? Да. Значит, она не была активной соучастницей? Нет. Бек обратил ко мне требовательный взгляд и спросил: Вы довольны? Не совсем. «Вы надеялись на большее? Остаются незаполненные пробелы. Что ж, не пора ли посмотреть по сторонам? Отвлечься от полумесяцев. Так? Да. «Как-то вы сегодня слишком лаконичны. Не спохмели ли?» «Не имею склонности к этому занятию», — неторопливо признался я. «Хотите, чтобы я погладил вас по головке и сказал, какой молодец?» Я против желания расхохотался. «Так-то оно лучше», — проговорил Бек. «А теперь в чем, собственно говоря, дело? Надо полагать в девушке». Я согласно кивнул. «И уже довольно давно. По правде сказать, я уже заметил это. Неожиданно для меня», — проговорил Бек. «Нынешний мир находится в прискорбном состоянии. Все стало не так ясно, как было всегда. Когда человеком овладевает разочарование, он начинает загнивать». «Гниль подтачивает опору общества. На стенах его появляется плесень. Но в таком случае вы больше не способны помогать нам. Впрочем, мой мальчик, вы проделали превосходную работу. Будьте ею довольны и возвращайтесь к этим вашим любимым водорослям». После недолгой паузы он проговорил. «И вам действительно нравится эта морская пакость. Я испытываю к ней страстный интерес». С моей точки зрения она отвратительна, но скажите, какова изменчивость нашей натуры? Это я про вкусы. Кстати, как там это ваше патентованное убийство? Клянусь, его совершила ваша девица. Вы ошибаетесь, — ответил я. Бек укоризненно коризненно и добродушно погрозил мне пальцем. Скажу вам одно — будьте готовы. Только не в том смысле, как у бойскаутов. В Ачаринг-Кроссроуд я шел, погрузившись в размышления, а потом на станции метро купил газету и прочел, что женщина, потерявшая сознание на вокзале Виктория, была доставлена в больницу. По прибытии туда оказалось, что она заколота. Скончалась она, не приходя в сознание. Звали ее Миссис Мерлина Райвелл. 2. Я позвонил Харткаслу. «Да», — ответил он на мои вопросы. «Все так и есть, как они напечатали». В суровом голосе его звучала горечь. Позавчера вечером я побывал у нее и сказал, что ее рассказ в отношении шрама вызывает сомнение, что шрам был получен относительно недавно. Забавно, как часто люди прокалываются просто от чрезмерного усердия. Кто-то заплатил этой женщине, чтобы она опознала в этом трупе своего мужа, бросившего ее много лет назад и миссис Райвелл превосходно исполнила свою роль. Я полностью поверил ей. Но тот неизвестный оказался слишком умным. Если она вспомнила этот незначительный шрамик после нашего разговора, свидетельство становилось убедительным, а опознание — неопровержимым. Если бы она выложила его уже при первой нашей встрече, картина становилась бы слишком гладкой и оттого подозрительной. Так значит, Мерлина Райвелл была замешана в этой истории по самые уши. Знаешь ли, я в этом сомневаюсь. Предположим, что к ней заявился старый друг или знакомый и сказал. Вот что, я тут попал в затруднительное положение. Убили парня, с которым я вел дела. Если его опознают и станет известно, что я с ним якшался, мне придется туго. Но если ты явишься в полицию и скажешь, что это твой муж Гарри Каслтон, который давным-давно сделал от тебя ноги, Тогда возможные обвинения против меня рассыплются. Но тут она, конечно, дрогнула, сказала, что это слишком рискованно. В таком случае этот самый некто сказал ей: "Чем ты рискуешь? В самом худшем случае ты просто ошиблась. Любая женщина может ошибиться по прошествии 15 лет". И, наверное, в этот самый момент была помянута некая круглая сумма. И тут она говорит: "О'кей. Уверяет, что будет хорошей девочкой и сделает все, что надо. И никаких подозрений. Она не была подозрительным человеком. Ну почему, Колин, скажи на милость, почему всякий раз, когда мы арестовываем убийцу, находятся люди, прекрасно знающие его и просто не способные поверить в то, что он мог пойти на такое преступление? И что же было там дальше? Я подзавел ее. И после того, как я ушел, она сделала именно то, на что я рассчитывал. Попыталась связаться с тем, кто втравил ее в эту историю. Я, конечно, приставил к ней хвост. Она отправилась в почтовое отделение и позвонила из телефонного автомата. К сожалению, я понадеялся на то, что она воспользуется другим аппаратом, находящимся в конце ее улицы. Но она пошла менять деньги на почту, и из кабинки вышла явно довольная собой. За нею по-прежнему следили, однако до вчерашнего вечера с миссис Райвелл не произошло ничего интересного. Она отправилась на вокзал Виктории и взяла билет до Кроудена. Была половина седьмого, самое время пик. Она расслабилась, она рассчитывала на встречу в Кроудоне. Однако этот черт обманул ее. Нет ничего проще, чем замешаться в толпу, зайти к нужному тебе человеку со спины и воткнуть в него нож. Скорее всего, бедняжка даже не заметила этого. Люди не обращают внимания на укол. Помнишь этого самого Бартона в деле о грабеже банды Левити? Прошел целую улицу, и только потом упал и умер. Ты ощущаешь внезапную острую боль, а потом она проходит, и ты думаешь, что с тобой все в порядке. Но это не так. Ты умираешь, шагая вперед, хотя и не понимаешь этого. Черт! Черт! Черт! Красноречиво закончил он. А ты проверял кого-нибудь из подозреваемых? Я должен был это спросить. Не мог не сделать этого. Он ответил резко и без промедления. Эта Пебмарш была вчера в Лондоне. Она выполнила какое-то поручение для института и возвратилась в Кроуден поездом в 7.40 вечера. Он помолчал. Кроме того,. Шейло Уэбб возила в Лондон машинописную рукопись, чтобы ее проверил иностранный автор, оказавшийся в Лондоне проездом в Нью-Йорк. Она оставила отель Риц примерно в полшестого вечера и посетила кино. В одиночестве, прежде чем вернуться домой. «Вот что, Дик», — сказал я, — «у меня тоже есть кое-какая информация для тебя, подтвержденная непосредственным свидетелем события». 9 сентября к дому номер 19 по Уилбрэм-Крэссент подъехал фургон прачечный. Водитель машины донес до задних дверей дома большую прачечную корзину. Учти, необычайно большую корзину. «Прачечный? Какой прачечный? Снежинка. Тебе такая известна? Не то чтобы. Новые прачечные открываются постоянно, и название вполне обыкновенно для подобного заведения». Так что проверяй. Фургон вел мужчина, и мужчина же относил корзину к дому. Голос Харткасла Касла вдруг наполнился подозрением. А ты ничего не выдумываешь, Колин? Нет. Я же сказал тебе, что у меня есть свидетель. Так что проверяй, Дик, вот тебе и зацепка. Я повесил трубку, прежде чем он успел послать меня еще дальше. Вышел из кабинки и посмотрел на часы. Мне нужно было еще много сделать, и на все оставшееся время. Я хотел оставаться вне пределов досягаемости Харткасла. Мне нужно было устроить собственное будущее.